Слышали ли вы когда-нибудь о нашем священнике, паdre Bonifaccio? Неужели не слышали? Как же это может быть? У нас на Корсике все от мало до велика знают паdre Bonifaccio. Какой он умный, какой учёный, какой обходительный. А о добрате его можно рассказывать с утра до вечера. Мимо нищего паdre Bonifaccio никогда не пройдёт, не сказав ласкового слова. Если нужно встанет среди ночи и в любую погоду потащится по горам, чтобы напутствовать умирающего и получить за это пару флоринов. Только один совсем маленький недостаток и был у нашего падре Boniface. Он без памяти любил свои пряжки. Да-да, не удивляйтесь, две прекрасные серебряные пряжки, которые он неизменно носил на туфлях. Когда туфли снашивались, Он перешивал свою драгоценность на новую пару, а в кармане султана у него лежала небольшая суконка, чтобы протирать любимые пряжки, едва их припарашит пыль или забрызгает грязь. Вот из-за этих пряжек и получилась вся история. Видите ли, скамбарону, впрочем, если уже вы не слыхали о падре Бонифаче. То о скамбароно вы, конечно, и понятия не имеете. Тем более, что извали ты его не скамбарону. Скамбароно это попросту старый башмак. А у нас на Корсике так прозывают тех, у кого ничего нет, кроме и стоптанных, рваных башмаков. У скамбароно, о котором идёт речь, была, правда, жена и куча детей, но ведь это не имущество. Вот этот самый скамбароно и позарился на пряжки Падра Банифаччо. который тот берёг пуще глаза своего. Как же быть украсть пряжки? Но ну, Скамбародо вовсе не собирался из-за каких-то там пряжек до конца дней своих ходить с нечистой совестью. Надо завладеть ими так, чтобы ни один человек, даже сам падре, не мог назвать Скамбарону вором. Долго он ломал голову и наконец придумал. Однажды ран утром, когда все добрые люди ещё сладко спали, скамбароно принялся колотить в дверь дома падре Бонифацию и поднял такой крик, что падре, спокойно почивавший в своей постели, проснулся и велел его впустить. Падре Бунифацию заговорил с Камбарону, едва переступив порог спальни. Я бы никогда не осмелился побеспокоить вас так рано, но мне приснился удивительный сон. Я скорее побежал к вам. Не стоило спешить, хмуро заметил падре. Свой сон ты успел бы рассказать и попозже. Ох, могу себе представить, Какую нечисть видит по ночам, такой грешник, как ты. А, святое отец, ведь я видел вас. Ну просто совсем, как живово. Вокруг вашей головы светило сияние, а за плечами трепыхались два крыла, вроде куриных, только побольше. И так вы грустно на меня посмотрели, что я заплакал, <свят> проснулся и побежал к вам. С камбароном узнав, что сказать. всякому лестно услышать о себе такое и сердце падре бонифацио растопилось как воск от жаркого пламени подойди подойди поближе сын мой сказал он растроганным голосом сон твой вещий и означает что грехи переполнили тебя как тесто которым забыла неродивая хозяйка переполняет квашню покаяйся Окайся, сын мой, с камбароно только этого и надо было. Он проворно стал на колени у самой постели, подробно не фатчо, и смиренно опустив глаза, чтобы получше видеть пряжки, туфли-то стояли под кроватью, начал свою исповедь. Эй, святой отец, грехов вы мне так много, что не знаю с чего и начать. Начинай с самых крупных, посоветовал падре. Ну ладно. С недели тому Вывило у меня голубка пару голубяд. Не прошло и дня, как ваша кошечка задрала одного голубёнка. Тут я, при великий грешник, вместо того, чтобы отдать ей второго голубёнка, поймал эту гадину за хвост и так настигал, что она целый год на голубей смотреть не захочет. А не дальше, как 5 минут тому назад, я обозвал вашу почтенную служанку старой перечницей. Ох, как нехорошо, сын мой, застонал паdre и возвёл глаза к потолку. В это самое мгновение Скамбарон одним рывком отодрал пляшки с туфель Падре Бонифацио и положил их в карман. Ну, а с крупными грехами как будто покончено, облегчённо вздохнул он. Перейдём к мелким. Совсем недавно я украл у одного доброго человека пару серебряных пряжек. Падре, даже прискочил в постель. Как сын мой? И это ты называешь мелким грехом? Закричал он в ужасе, представив, что было бы с ним самим, если бы пряжки украли у него. Я они не прошли тебя карман, несчастiveц. Пока не прошли, ответил скамбарона. Но жгут ужасно. Не возьмёте ли вы их у меня? Святой отец. Что ты? Что ты? Да я никогда в жизни не притронусь к ним. Сегодня же отдам их законному владельцу. Не знаю, как и быть. Падра Банифач отвечал с кмарону, почёсывая затылок. Я ведь еле уже пытался это сделать. Да хозяин их не берёт. А, ну вот, дел другое, рассудил падра. Что ж, ты раньше не сказал. В таком случае можешь считать, что пряжки ты не украл, а просто получил в подарок. Спасибо вам, падре, сказал, поднимаясь с колен скамбарону. Вы облегчили мою душу. Она теперь свободна от грехов и пуста, словно бурдюк, из которого выпито все вино до капли. Тогда иди с миром, сын мой, благословил его падре Бонифачо. Скамбарону ушел очень довольный, а был ли доволен наш падре, когда стал одеваться? Судить сами.